Глава 35. У вас такое уже бывало в Талсасе? спросила я, когда Релентон подошёл к окну, следуя за мной. Нет, впервые вижу такое, ответил он, распахивая створки. На нас сразу пахнуло сыростью и прохладой. Температура тоже понизилась, заметила я и поёжилась. А туман такой густой, почти ничего не видно. Как на работу добираться? Я поеду с тобой. Но я же с Джо буду. Мне так спокойнее. Кто знает, что ещё погода нам приготовит сегодня. Заодно проверю обстановку в городе. В этот момент мне так хотелось поделиться с ним всем тем, что я узнала от Филиппа Боя, но пока не стала этого делать. Трудно предугадать, как Релингтон к этому отнесётся. Через час мы уже сидели в машине Джо и со скоростью черепахи двигались в центр. Я куталась в мужской плащ, перехвавший мне от Марка. За всеми бурными событиями свой я вчера умудрилась оставить в доме мастера. Сам Арелингтон сидел на переднем сиденье и помогал Джо ориентироваться в непроглядном тумане. Такое чувство, что сейчас откуда-нибудь выскочит монстр, пробормотала я, вспоминая фильмы ужасов, где фигурировал туман. Не волнуйтесь, Миледи, на полном серьёзе отозвался Джо. Я слежу за обстановкой, пока все спокойно. Спасибо, успокоил. В центре Талоса туман стал чуть реже. Во всяком случае, можно было прочитать вывески и разглядеть на тротуаре редких прохожих. Кто сегодня придет за зельями? Ума не приложу, вздыхала я, открывая лавку. И без того из-за дождей в последние дни упали продажи. Сейчас еще и это напасть. Что пишут в ваших газетах? спросила уже релент, на который прихватил с собой свежий номер Тёмного вестника и еженевинка Darkway. Похоже, туман опустился и на Голдвайн. Азабуча ответил тот: "Спот-Риверы, пока идут проливные дожди". Спот-Ривер тоже один из крупнейших и значимых городов Darkway. Он находится южнее Таласа. Кажется, дожди движутся с севера на юг, заметила я. На юге сейчас не помешают дожди. с такой-то засухой и мором», отозвался Риллингтон, не отрывая глаз от газеты. «Но люди страдают и от одного, и от другого. Не засуха, так поток. Что лучше? Я взяла из-под прилавка чистящую пыльцу и принялась ею по привычке опрыскивать зал. По-моему, и то, и то страшно. А император как-нибудь это комментирует? Нет, лишь то, что он крайне обеспокоен и... принимаются все меры для предотвращения сложившейся ситуации. Всё как везде, я покачала головой. Стандартная отписка. Значит, он сам не знает, что делать. Звякнул колокольчик, и я обернулась. В дверях стоял запыхавшийся Рэй. Привет. Я улыбнулась ему и одновременно покосилась на Риллингтона, но тот уже смотрел на Рэя, а мальчик на него. Только бы не вышло, как в прошлый раз, на болоте. «Здравствуйте, милорд!» Первый выдавил из себя Рэй, почти прошептал и вжал голову в плечи. Реллингтон несколько раз растерянно моргнул, оттянул воротничок рубашки и хрипло отозвался. «Привет!» «Ну что, будем надеяться, сегодня принесло?» «Что случилось?» Я взяла мальчика за руку и заглянула ему в глаза. «Зачем прибежал в такой туман?» Рэй сглотнул и быстро ответил. «Бабушка зовет тебя!» К ней пришёл Филипп Боэ. У него какие-то новости. Я заволновалась. А вдруг свитки уже доставили? Или это касается тумана? Ну, в любом случае, идти надо. Я взглянула на Марка. Но как же объяснить ему? Не могу же я взять его с собой. Мне надо отлучиться ненадолго, призналась ему. Это очень важно. Постараюсь справиться быстро. Одна? уточнила напряжённо. С Рем. Я обняла мальчика за плечи. Ты же слышал, что мы идём к его бабушке? Кто такой Филипп Боя? Расскажу вечером. Ладно, пообещала я. Ладно. Мне хотя ответил Рилингтон. Поезжайте с Джо. Я подожду тебя здесь. Только, пожалуйста, я посмотрела на него умоляюще. Босс покупателя мне очень резок. Если, конечно, кто заглянет в такую погоду, разберёмся, проворчал он, садясь на стул за прилавком и открывая газету. Не задерживайся. Не задержусь, заверила я и покинула лавку следом за Рыем. Вы снова с этим гордом муж и жена? тихо спросил меня Рый, уже в машине. По-настоящему. Выходит, что да, ответила я честно. Тебе это неприятно, да? Нет, всё нормально. Он пожал плечами, но опустил глаза. Извини, что так вышло. Мне почему-то важно было ему это сказать. Ты не виновата ни в чём. Отозвался Рэй и улыбнулся. Только Джо с его даром поисковика удалось в таком тумане быстро доехать до Дома Розы. «Я уж думала, что вы заплутали», — посетовала Роза, открывая дверь. «Что с погодой творится?» «С нами все в порядке», — заверила ее я. «Просто ехать пришлось медленно». «Лия, наконец-то!» Филипп Буэ поднялся мне навстречу. «Я рад вас видеть». «Я вас тоже», — ответила с улыбкой. Но что за срочность? Ваш помощник уже вернулся? Нет, но ко мне попало кое-что другое, однако не менее важное. Он был взволнован. Послание Светлых Богов. Оно хранилось у Светлых отшельников в долине Лайлак, что на юго-востоке Дарквейта. Другой мой ученик был паломником в тех местах и случайно набрёл на письмена. И что же в этом послании? Я села за стол, за которым уже находились Роза и Генриетта. Хозяйка сразу подвинула ко мне чашку со своим фирменным травяным чаем. В нём указано место, где спрятан свет. Глаза Филиппа излучали радость, вернее, как его найти. Вот, смотрите. Он развернул лист бумаги, похожий на пергамент, и надел на носа очки. В нужный час удар квейд придёт иная Пробудится источник, а древо света, что умерло вместе с ним, вновь зацветет. Спадет барьер, но лишь тогда, когда в Дарквит вернется равновесие. «Тебе это ничего не напоминает?» — спросила у меня Генриетта. «Источник, древо света». «Родник во дворе мастера», — ошеломленно проговорила я. «Яблоня». «И иная». Анна направила указательный палец на меня. Всё началось, когда ты пришла из своего мира и стала работать на Коуна. Мы с Розой сразу поняли, что ты здесь не спроста. И вот подтверждение: мне стало не по себе. Обо мне упомянули сами боги света. Просто не верится. Значит, свет где-то в доме мастера, уточнила я. Скорее под ним, предположила Роза. А дом и есть барьер, и пройти в него могут только те, в ком заключён свет. А мастер Кон знал об этом? Я ещё больше разволновалась. Может, стоит связаться с ним? Уверена, он знает. Фыркнула Генриетта. Всё знает. Может, поэтому и смылся, почувствовав, что свет просыпается. Но если он отказался от света, почему тогда смог жить в своём доме? Задумалась я. А вот это нужно у него спрашивать. Не торопитесь, сказал Филипп. Ещё успеем связаться с Бенджамином. Давайте дождёмся лона дня и моего помощника. А что же теперь делать мне? я была растеряна. Я имею в виду с домом. Пока ничего, Филипп улыбнулся. Живите в нём, как жили раньше. А если я буду жить в другом месте? смущённо поинтересовалась я. Темный все-таки задавил собственную гордость. Генриета сразу догадалась, о чем я. Или это сделала ты? Он сам пришел, призналась я. Вчера. Генриета на это лишь хмыкнула и покачала головой. Вы о своем супруге, Лия? Вкратчиво спросил Филипп. Я кивнула, и он продолжил. Можете приходить в храм послезавтра с ним, если ему так же не безразлична судьба Дарквайта. «По правде говоря, не уверена, что он согласится», — ответила я. «У нас все сложно». «Он изгнанник тьмы», — пояснила Генриэта за меня. «Но светлых все так же не любит, кроме одной». И она со смешкой посмотрела на меня. «Мы еще не обсуждали эту тему», — заметила я. «Но вы ему предложите». Филипп продолжал улыбаться. «Я буду рад встретиться с вашим супругом». «Хорошо, я попробую». Я улыбнулась в ответ. Рассаживаться у Розы я долго не могла, поэтому спешно допив чай, засиделась обратно в лавку. Подъезжая, я уже начала переживать: как там Риллингтон и остались ли у моей лавки ещё клиенты? Однако здесь её встретили меня тишиной и пустым залом. За той спасобки неслись приглушённые голоса. Над дверной колокольчик оттуда выглянула Паола. Это наша Лия. Она вся светилась счастьем. С чего бы это? И где Марк, чёрт побери? Проходи к нам. К нам? Они там вместе, что ли? Я на всякий случай повесила на двери табличку, которая сообщала клиентам о временном перерыве. Сама она привылась в подсобку. Я думала, лимит моего удивления на сегодня уже был исчерпан. Ан нет. Меня ждал очередной сюрприз. За маленьким столом, друг напротив друга, сидели Релингтон и Паттисон, и в полной тишине пили чай, бросая один на одного из подолба не самые любезные взгляды. И только улыбающаяся Паова её лой крутилась рядом, подливая им горяченький напиток. Лорд Паттисон, быстрого дня, приветствовал его гостя. Быстрого дня. отозвался тот и добавил: "Миледи". В глазах Хрелингтона промелькнуло удовлетворение, и он по-хозяйски позвал меня к оказыва на единственный свободный стул. "Присаживайся. Налей себе чаю", спросила уже Паула. "Нет, я пила недавно и садиться тоже не буду. Я никак не могла понять, что вообще здесь происходит". "Паула, выйдем на минутку. С вашего позволения, милорды". И я потянула подругу в зал. "Что это такое?" шёпотом спросила я. "Откуда здесь Патисон и ты?" "Не знаю, откуда здесь милорд", ответила та. "А я тебя навестить пришла, узнать, как ты в такой туман. А лорд Патисон уже был здесь, и Ривлингтон за прилавком, как всегда, о чём-то припирались. Я сперва хотела убежать, но потом осмелилась и спросила, где ты? Ответил Рилингтон, что пока он за тебя. Паула хихикнула. Потом они с Патисаном опять начали изводить друг друга, злиться, и я решила разрядить обстановку и предложить им чай. Извини, что без твоего разрешения его заварила. Это ерунда. Как ты на это осмелилась? Ты же так боялась тёмных, вспомнила я. Но ты же не боишься? И я решила, что тоже не буду. Беру с тебя пример. Она кокетливо улыбнулась. Хотелось ей сказать, что у меня совсем другой случай, и с меня уже точно не стоит брать пример, особенно в отношении Паттисона. Но остановил результат. Чай-то они сели пить, оба, еще и за одним столом. Вот где чудо! Я, пожалуй, пойду. Из подсобки появился Паттисон. За ним Риллингтон. «Да, мне тоже надо идти», – заторопилась тут же Паула. Только такой туман жуткий. Хоть бы найти свою мастерскую. Я тебя провожу. Что? Это произнес Паттисон? Я прислушалась. Не свистеть ли на какой горе рак? Нет, сегодня явно день чудес. Скорого дня, миледи. Паттисон чуть склонил голову передо мной. Ох ты, батюшки. Затем глянул на Марка и кивнул. Лорд Реллингтон. Лорд Паттисон тот тоже кивнул невозмутимо. Сегодня какой-то священный праздник? спросила я Релингтона, когда парочка ушла. Вы не подрались с Паттисоном, пили чай, а потом он пошёл провожать Паулу. Что вообще здесь забыл Паттисон? Ну, уж точно не лекарство для бабки, мстительно отозвался Релингтон. Пришлось ещё раз объяснить ему, что к чему. Кажется, теперь до него дошло. Правда, от его визита всё же была польза. Он задумчивым видом облокотился о прилавок. Мы успели обсудить туман, и пацисан сказал: "Ходят слухи, что на тёмных стала нападать некая болезнь, от которой нет лекарства. В столице уже несколько смертей за последние сутки". "Болеют только тёмные?" переспросила я. "Да". Ни магов, ни обычных людей эта болезнь не трогает. И хоть Патиссан и назвал это слухами, уверен, что всё ещё серьёзней, чем кажется.